Глава двадцать шестая Она услышала, как выругался Бернард у за спиной и поспешил за ней в большой зал, где у входа стоял на посту Джеральди. Старый Центрион нахмурился, когда увидел бегущую Амару. «Ваша Светлость, что-то случилось?» – спросил он. «Поднимай всех!» – резко сказала Амара. «И пусть все выйдут во двор, немедленно!» Джеральди заморгал. «Все? Выполняй!» Рявкнула Амара, и Джеральди тут же вытянулся в струнку, услышав сталь в её голосе, и ударил себя кулаком по доспехам. Потом он повернулся и начал громко отдавать приказы. «Амара, в чем дело?» – спросил Бернард. «Я проснулась из-за того, что крыса или мышь коснулась моей ноги», – ответила Амара. «Её руки сжались в кулаки. Но ты сказал, что здесь не осталось крыс». Бернард нахмурился. «Может быть, тебе это только приснилось?» «Великие фурии!» – выдохнула Амара. «Я очень на это надеюсь. Если ворт послал существ, способных вползти в человека, когда он спит, у нас проблемы. Большинство рыцарей спало неподалеку от меня, где свет был очень тусклым». «Вороны и проклятая подаль!» – выругался Бернард. «Ты хочешь сказать, по залу могли ползать эти существа?» «Полагаю, это часть их атакующей тактики, только всё происходит бесшумно», – сказала Амара. «Теперь понятно, почему ворт так быстро отступил». Вмешался дорога. «Нам пришлось ухаживать за ранеными, они знали, что вы внесёте их внутрь, и тогда они послали тех, кто берёт!» Между тем Джеральди продолжал выкрикивать приказы. Все светильники были зажжены, в зале стало так светло, что у Амара заболели глаза. Она отошла в сторону от двери, чтобы взявшие оружие легионеры смогли выйти во двор и построиться. Некоторые заметно хромали, раненых пришлось выносить. Амара с трудом подавила желание закричать, чтобы люди побыстрее выходили во двор, Джеральди вполне справлялся с этим осам. Амара отчаянно надеялась, что её предположение окажется неверным, и покидать зал было совсем необязательно. Но что-то подсказывало ей «нет, она не ошиблась», и тщательно выстроенная ловушка захлопнулась. Двое мужчин выносили носилки с раненым во двор, и Амара смотрела на них, закусив губу. Несколько рыцарей вышли следующими. Их руки были заняты доспехами, которые они не успели надеть. Солдаты собирались в группке и о чём-то неуверенно переговаривались. Джеральди собрался на них заорать, но с видимым усилием сдержал себя, продолжая подгонять молодых легионеров из Центурии Феликса. Амара внимательно посмотрела на тех, кому Джеральди не стал отдавать приказов. «Все они были рыцарями. Почему они не выходят?» «Господа!» — обратилась к ним Амара. «Выходите вместе со всеми!» Рыцари посмотрели на неё, и некоторые из них ударили себя кулаком по груди. Потом все направились к двери вслед за теми, кто нёс носилки. «Они просто ждали приказа!» «Подумала Амара. Однако капитан Янус должен был сообразить, что приказ относится ко всем». Мимо пронесли ещё одни носилки, и Амара лишь в самый последний момент заметила, что в роли одного из носильщиков выступает капитан Янус. Рот капитана как-то странно подрагивал, и он смотрел по сторонам, пока его взгляд не натолкнулся на взгляд Амары. Она с ужасом смотрела на него. «У него были неправильные глаза. Не такие». Янус был прекрасным умным офицером, он постоянно думал о том, как лучше всего вести своих людей, как их защищать. Он всегда выполнял свой долг и оставался верным государству. И чем бы он ни занимался, ел, тренировался, сердился или радовался, в его глазах отражался ум, постоянно искавший лучшее решение какой-то проблемы. Сейчас эти глаза стали пустыми. Время остановилось, веки Януса были слегка прикрыты и в них застыло равнодушие, Он смотрел на Амару, и она сразу поняла, что это существо не имеет никакого отношения к капитану. «Великий Фури, подумала Амара. «Он взят!» Нечто чуждое и безумное было в этих глазах. Он перехватил ручки носилок, а потом рванул их на себя, вырвав из рук своего напарника. Раненый закричал и упал на каменный пол. Яна с двумя руками рванул тяжёлой носилке, которые задели плечо Амары и сбили её с ног. Затем он развернулся и следующим ударом носилок проломил череп человеку, который нёс следующие носилки. Тот беззвучно рухнул на пол, Янус швырнул носилки в следующего, и он тоже упал, увлекая за собой нескольких других. Затем Янус резко развернулся и бросился к двери, но когда он пробегал мимо Амара, она ловко сделала ему подсечку, тот упал и вылетел в дверь головой вперёд. «Бернард!» – закричала Амара, вскакивая на ноги, чтобы последовать за ним. «Джеральди! Янус взят!» Она выскочила наружу и увидела, что Янус спокойно направляется к Харгеру. «Остановите его!» – закричала она. «Остановите этого человека!» Двое легионеров, оказавшихся рядом с Янусом, удивлённо заморгали, но потом встали у него на пути. Один из них протянул руку и сказал, «Прошу прощения, сэр, но графиня сказала...» Янус схватил легионера за протянутую руку и одним движением раздавил её, Послышался треск ломающихся костей. И легионер закричал отступил на шаг, когда Янус его отпустил... Рука второго легионера после коротких колебаний метнулась к мечу. Янус с такой силой ударил его кулаком по голове, что Амара услышала, как ломаются кости шеи. Легионер рухнул на землю. «Он хочет добраться до Харгера! закричала Амара. «Защищайте целителя! Уведите его отсюда!» Она обнажила меч и призвала Церруса, чтобы он ускорил её движение и бросилась на Януса сзади. Но прежде чем Амара приблизилась к нему на расстояние удара, Янус развернулся и нанёс ей разящий удар кулаком в голову. Однако Амара видела его как ленивый медленный взмах, хотя прекрасно знала, что удар столь же быстр, как язык Слайва. Она перенесла вес с одной ноги на другую. Её движения показались Амаре замедленными, словно во сне, и кулак пролетел мимо, а её короткий тяжёлый глади глубоко вошёл в правое бедро Януса. Однако капитан отреагировал так, словно наткнуло в него перышком, он тут же снова ударил её в голову. Амара нырнула вправо, рассчитывая, что рано в бедре замедлит движение Януса, перекатилась по земле и вскочила на ноги в нескольких футах от противника. Янус смотрел на неё в течение секунды, а потом повернулся и вновь зашагал в сторону Харгера. Измученный Целитель продолжил спать, лёжа на носилках. На застывшем лице выделялась тронутая сединой борода. Двое легионеров оттащили носилки с Целителем назад и встали перед ним, держа перед собой щиты и мечи. Янус ударил ногой в центр щита одного из легионеров, того отбросило назад, и он тяжело рухнул на камне». Второй легионер рассек руку Януса от плеча до локтя, но бывший капитан не обратил на рану ни малейшего внимания и со страшной силой отбросил его со следующего легионера, спешащего на помощь. Но тут появился Бернард, вставший перед Янусом с голыми руками. Сердце Амар сжалось от страха за любимого. Бернард проречал проклятие и ударил Януса кулаком, усиленным Брутусом. Его сила была так велика, что Янус рухнул на камни. Бернард указал на него и позвал. «Брутос!» Камни изогнулись, и челюсти земельного пса схватили упавшего за ногу, прежде чем тот успел встать. Глаза Йонуса широко раскрылись, а голова повернулась, чтобы посмотреть, кто же так ловко его схватил. Голова двигалась как-то странно, словно шея была резиновой. Потом он посмотрел на Бернарда и резко взмахнул ладонью в его сторону. Земля поднялась на два фута, каменная волна понеслась на Бернарда с невероятной скоростью, ударила по ноге, и граф упал. Сердце Амары едва не выпрыгнуло из груди, Взятые могли использовать магию, она бросилась вперёд, направив острие меча в горло Януса. Однако тот успел повернуться и поднять руку, клинок гладия прошёл сквозь ладонь Януса, но застрял между костями и плотью. Затем Янус резко развернул руку и рванул её в сторону, и Амаре пришлось выпустить рукоять меча. Амара отпрыгнула в сторону, а Янус попытался схватить её другой рукой. «Амара!» — закричал дорога. Она обернулась и увидела, как вождь Маратов бросает свою дубину через толпу застывших легионеров. Тяжёлый конец дубины ударился о землю. Амара схватила рукоять, понимая, что ей нужно воспользоваться силой броска дороги. Поднять дубину сама она не сумеет. Ей удалось удержать рукоять двумя руками, и она с размаху опустила её на голову капитана Януса. Амара почувствовала, как легко ломаются кости черепа от удара смертельного оружия, и ей с трудом удалось удержаться на ногах». Тело Януса несколько раз дёрнулось и застыло в неподвижности. Амаро услышала вопли, ужасы и крики. На пороге лежал легионер. Из его широко раскрытого рта вырывался крик ужаса и боли. Его левая рука была вырвана из сустава. Рядом виднелась огромная лужа крови. Через несколько мгновений он затих. Амаро услышала звон удара встали, о стали уверенный голос Джеральди, отдающий короткие приказы. Тяжело дыша, Амаро оглядела двор. Схватка с Янусом продолжалась несколько секунд. Но она чувствовала себя измученной, Харгер со всех сторон, окружённый легионерами, не пострадал, Амара поспешила к Бернарду и опустилась рядом с ним на колени. «Ты не ранен?» «Только сбил дыхание!» Тихо ответил Бернард, с трудом сел и потёр лоб. «Посмотри, что с людьми!» Амара кивнула и поднялась на ноги, Дорога подошёл к ней и хмуро посмотрел на Бернарда. «Ты умираешь?» Бернард поморщился, потерял ладунью в затылок. «Почти жалею, что уцелел». Дорога фыркнул, поднял свою дубину, посмотрел на её тяжёлый конец и показал его Бернарду. «Твоя голова оказалась крепче!» Половина дубины была покрыта алой кровью и чёрными волосами, горло Амара подкатила тошнота. «Янус. Она была знакома с ним два года. Он ей нравился, она уважала капитана, он всегда был учтивым и внимательным. Амара знала, как ценил Бернард своего офицера. И она его убила, проломила ему череп». Дорога внимательно посмотрел на нее и сказал: "Он был взят, ты ничего не могла сделать. Я знаю. Он бы убил всех, до кого сумел бы добраться. Я знаю, но от этого не легче." Ответила Амара. Дорога тряхнул головой. «Не ты убила его ворд, как и тех людей, которые погибли во время боя." Амара ничего не ответила.